Глава одиннадцатая. Не успеваю вывернуться из медвежьих объятий, как на крыльце слышатся шаги, а затем открывается дверь. Не думай о проходной двор какой-то. «Осисяй, можно тебя на минутку?» Слышится знакомый бас. Бег, кажется. «Да, иду, бать!» — рычит Лунин, отпуская меня с неохотой. «Что случилось?» Выходит в коридор, а затем за дверь. Воспользовавшись моментом, несусь в спальню и, достав из коробочка с логотипом Versace нежно-розовый набор, быстро натягиваю на себя, изумленно гляжу в зеркальную створку шкафа-купе. Белье село идеально, который раз поражаюсь Лунину, глаз алмаз. Трясущимися руками достаю из пакета светастый сарафан. По белому фону разбросаны гортензии и анютины глазки, олив отделан как корсет. Очень ярко и вызывающе, но красиво. Очень красиво. Приложив сарафан к груди, кручусь перед зеркалом, пока на глаза не попадается ценник. Инстинктивно притягиваю к себе ярлыки и в ужасе смотрю на цену. Что? 176 тысяч? Да за такие деньги... Нет. такой дорогой платье я точно не могу принять. И потом у меня есть свое за 5 тысяч, купленное на рынке, и выглядит оно не хуже. Я его на венчание к Морозовым надевала. Кстати, действительность кувалды бьет по голове. Нужно позвонить родственникам и Лере Морозовой, сказать, что все в порядке. Может, и есть смысл. Пока не утрясется скандал с Витиной свадьбой пожить подальше от Шанска, не знаю. Но настоящий полковник мне нравится. Интересный мужик. Наверняка и любовник хороший. Прикусив язык, снова надеваю майку цвета хаки. Когда домашнее платье сойдет. И, причесавшись, наспех выглядываю в окно и тоже делаю шаг назад, чтобы не заметили. На выложенной каменной плиткой дорожке стоят три богатыря, набычные и серьезные. Мазком цепляю взглядом напряженные фигуры. Друзья-товарищи в чем-то вразумляют Лунина, а он стоит на своем, только скупо взмахивает руками и мотает головой. Видимо, речь идет обо мне, думаю, усмехаясь. Не пришлась я тут к двору. Не место бедной медсестре среди богатых и знаменитых. Самолета у меня своего нет, бизнеса тоже, а такому мужчине, как Лунин, нужна серьезная партия. Глупости все. Бегу босиком на кухню. Если там приоткрыто дверь или окно, можно будет услышать обрывки разговора. Хотя и так все ясно. Но на кухне меня ждет одно разочарование. Двери и окна прикрыты плотно. Есть еще форточка в туалете, усмехаясь мысленно. Но бежать туда и подслушивать я не намерена. Печально кружу по кухне, пытаясь понять, что делать дальше. А ничего. Нет смысла себя накручивать раньше времени. Разговор может идти о чем угодно, не только о тебе. Если люди всю жизнь дружат, им есть что обсудить. Подсказывает мне здравый смысл. И что же делать? Обняв себя, обеими руками кружу по кухне. Затем веду ладонью по холодной каменной столешнице. По белой молочной поверхности бегут золотые прожилки. Интересно, сколько она стоит? Честно говоря, знать не хочу. Очень дорого. Богатый дом. Солидный мужчина. Здесь мне точно не место. На автомате открываю серебристую дверцу холодильника. Как зачарованный, смотрю на свежие фрукты. Персики, нектарины, а на полке выше какие-то сырые колбасы, сливочное масло в глиняном горшочке. Все очень свежие, недавно купленные. Когда это Лунин все успел? На негнущихся ногах перехожу дальше. Отворяю первую попавшуюся дверцу шкафчика, а здесь как на подбор разной крупы. Протягиваю руку к пачке с овсянкой. Пока Слава там вопросы решает, я успею приготовить завтрак. Метнувшись к холодильнику, достаю персики и сливочное масло. Хочу удивить Славу Лунина. Мы по-любому расстанемся. Зато пусть запомнит не только моей капельницей но и завтрак. На разогретой сковороде распускаю масло и одновременно запариваю кипятком хлопья в кастрюльке. Режу дольками персики и, окунув их в горячее масло, лихорадочно ищу по полкам сахар. Найдись, пожалуйста. Причитаю на ходу, иначе сюрприз не получится. И, найдя сахарницу сослившуюся в единой булыжник с сахарным песком, радуюсь, как дурочка. Засыпай поверх персиков сахар и, отставив главную составляющую завтрака, Быстренько варю кашу, завариваю чай и нарезаю тонкими ломтиками колбасу и сыр. Успеваю только вымыть ягоды и расставить тарелки, как в том вваливается злой Лунин. «Вот это да!» – ухает, войдя на кухню. «Садись, буду тебя завтраком кормить», – улыбаюсь, сдерживая слезы, и неожиданно понимаю, что не хочу с ним расставаться. Нравится он мне. Это как по-живому резать. Почему-то мне кажется, что я знаю полковника вечность. Глупо, конечно, вот так привязываться к постороннему человеку. Но он же тоже о чем-то подумал, когда тащил меня через полстраны в Москву. Ого, как в ресторане! Восхищенно тянет Слава, когда я ставлю перед ним овсянку, покрытую карамелизированными персиками и притрушенную голубикой с малиной. Смотрится обалденно. Усевшись напротив, наблюдая, как жадно ест Слава. Наверное, так и должен есть настоящий мужчина. Аккуратно и быстро заглатывает в себя колбасу, сыр и кашу. почищает все в тарелке до последней ложки. А я обалдею, рассматривая широкий разворот плеч, мощную шею и короткий ежик-волос. А еще крепкие челюсти, перемалывающие пищу быстро и тщательно. «Вкусно?» – интересуюсь робко. «Очень!» – кивает довольная. «Там еще не осталось?» С жалостью смотрит на кастрюльку. «Нет», — вздыхаю грустно и предвигая к Лонину свою полную тарелку. «Хочешь? Возьми мою». «Точно знаю. Витя бы отъел половину. Да и я привыкла отдавать ему самые вкусные кусочки». «Вот еще! Буду я свою женщину объедать», — фыркает Лонин поднимаясь решительно. «Ешь давай», — роняет ворчливо. «Так есть или давать?» — Улыбаясь мысленно, а сама безотчетно пялись на широкую спину и упругую задницу пока Лонин достает из холодильника еще колбасу, сыр, какие-то приправы. И, соорудив себе, многоэтажный бутерброд садится на место. «Хочешь?» Собирается отрезать половину ножом. «Ни в коем случае!» — мотаю я головой. «Мне бы это осилить!» «Мелкая ты!» — заявляет этот наглец авторитетно. «Надо будет откормить!» «А мне и так нравится!» — пытаюсь возразить я. Мне тоже!» Кивает Лунин с набитым ртом и тут же велит. Так, быстро завтракаем, собираемся и едем в город. Хочу тебе Москву показать. Напоследок ляпую я не подумав. Это еще почему? Напрягается он. Я тебя чем-то обидел? Нет, ни в коем случае. Оправдываюсь поспешно. Тогда оставайся со мной, Нать. Говорит он, припечатывая каждым словом. Поженимся, детей заведем. С этого момента подробней. Поднимая взгляд от тарелки и тут же сталкиваюсь с горящим взглядом. Сейчас объясню. Совершенно спокойно кивает он, обходя каменный язык столешницы. В один момент оказывается рядом. Подходит почти вплотную. От опасной близости перехватывает дух. И кровяные тельца разгоняются до космической скорости. — Ты поела? Кивает на полупустую тарелку настоящий полковник. — Ага. Лепичо прекрасно понимает, к чему он клонит. Отвечаю согласием на вопрос, который витает в накаленном до предела воздухе, и он точно не относится к моей каше. — Тогда пойдем, — ухмыляется хищно, и, подхватив меня на руки, несет в спальню.